Глава 41. Снег достаточно стаял, чтобы большие колеса трофея его не ощущали. Местами в ложбинах и на переломе дороги он становился глубже, и приходилось пробивать себе дорогу. Но в основном ехать было уже легко. Разве что остающийся след продолжал портить настроение. Поэтому я решил, что останавливаться не буду до тех пор, пока у меня почти полный бак горючки не закончится. Мне бы лучше отропить Сити, как можно дальше убраться без всяких дополнительных приключений. А потом... потом опять придется искать еду и воду. В этой машине я нашел непочатую двухлитровую бутыль минералки, плюс две упаковки Батлайт, по 6 банок в каждой. И все. Ну и мой сухпай в рюкзаке пока оставался нераспечатанным. Но его разве что на пару дней можно растянуть, не больше. Вскоре горы закончились, снега сразу стало меньше. Похоже, он не задержался, все ветром сдуло. Только в глубоких кюветах его можно было увидеть. Скорость сразу увеличилась, следы исчезли. Я даже музыку включил и обнаружил, что у хозяина машины весь подлокотник забит дисками с музыкой Bluegrass, южной разновидностью Country. Попробовал один диск поставить, второй. Понравилось. Особенно порадовал Джонни Рокимор и апостолы Bluegrass. Ну и Билли Монро, само собой. Прямо для дальней дороги музыка. Мелодия катится, как колеса по гладкому асфальту. Черный дым клубами вырывался из высоких труб при каждой подгазовке. А еще я обнаружил, что помимо обычного сигнала, в этом пикапе есть гудок не хуже паровозного. Только ручку, свисающую с потолка по тени. И гул его разносится над полями далеко-далеко. И что так не ехать? Еще бы жевать что-нибудь при этом, и вообще благодать наступит. Через пару часов я пересек границу штата Вайоминг. А еще через какое-то время выкатился на 85-е шоссе, уже ведущее на северо-запад, как раз в сторону Канады и в нужном мне направлении. Пейзаж был все такой же слабохолмистый. С обеих сторон бесконечно тянулись пастбища. Сейчас пока без травы, так что кто-то на них должен был пастись, мне не понять. Дорога пустой не была, несколько раз попадались встречные машины. Однажды меня даже обогнал серебристый спортивный «Мерседес», несущийся со страшной скоростью. И я решил, что там какой-нибудь местный подросток за рулем отрывается, дорвавшись до брошенных машин. Ближе к городку Нью-Кастел я наткнулся на большой 18-колесный грузовик, брошенный на обочине, и с удивлением обнаружил, что он стоит почти что с полными баками. Так что я заправил и пикап под пробку с помощью найденного в инструментальном ящике шланга… И даже канистры чуть долил. Повезло. Правда, глотнул при этом солярки, и ее мерзостный привкус не удавалось выплюнуть еще долго. В нью жили вроде бы люди, но в стороне от дороги, так что могло и показаться. Дальше я проехал мимо какого-то прижавшегося к самой трассе аэродрома, на котором не было ни единого самолета, но зато он был по периметру обнесен витой колючкой. И там же в рядок стояло несколько трейлеров «Фема». Похоже, именно в этом месте был во время эпидемии дорожный блок. Мешки с землей и рогатки грудами валялись на обеих обочинах. К моей радости, дорога нигде в горы не лезла, хотя их в Вайоминге хватает. Но горы все западнее, ближе к Еллоустону. А дорога вела в обход, в основном по пологим холмам. Погоня никак себя не проявляла, так что я решил, что им и без меня проблем все же хватило. Опасался больше другого — самолетов. Не так уж трудно вычислить, на какой машине я еду. Пикап все же очень приметный. Его из самолета отличить от других машин проще простого. Так что, несмотря на всю крутость машины, я решил, что ее нужно срочно менять. Тут самолетов не надо. Достаточно всяким таким жилым анклавам дать знать, что едет человек на такой пышной машине, что смотреть, не прищурившись, не получится. С появлением этой мысли накатившее состояние беспечности быстро испарилось. Я закрутил головой по сторонам. В Жилете, Вайоминг автодилеры были. Как минимум две, даже не разграбленные стоянки, я увидел прямо с трассы. Но было и мутное пятно в городе, которое я видел и даже очень хорошо чувствовал. И твари были, пусть и не близко, пусть пока еще не атакующие, но были. Где-то с противоположной стороны от шоссе. Тут я всерьез озадачился, откровенно говоря. Вон машины, рукой подать, только ключи в офисе торговца разыскать. Но тут я уже опытный. Да ведь за это время и меня разыскать смогут, наверное, твари эти самые. И опять же, сколько там горючего в той машине. Еще и заправлять надо будет. А где и как? И при этом ехать стало страшновато. И до следующего города очень далеко. И что тогда, искать машины где-то просто так, на всяких ранчо? Что-то слабо в успех такого верится. В общем, не рискнул лезть на стоянку. Может быть, она и стоит нетронутая, потому что туда никто не спешит соваться. Чёрт с ним. Буду пытать удачу на своём расписанном форде. Может быть, краску найду в баллончике и на скорую руку все приметы закрашу. После жилита потянулось уже совсем полное безлюдье. То есть даже пустых городков не было. Только холмы и холмы вокруг. Пологие, невысокие по которым, случись чего, можно и на машине, без всякой дороги проехать. В одном месте увидел группу конных, человек пять с винтовками, но они на меня особого внимания не обратили. Посмотрели равнодушно вслед, и дальше своих лошадей погнали рысью. Следующим после Жилета городом был Баффало. И вот он был точно населен, причем, кажется, вполне полноценно. Выразилось это в том, что я с трассы увидел там сразу несколько едущих машин, И не колонны, а каждая в своем направлении. Поэтому мимо города я проскочил как можно быстрее, ударив по газам. Дальше уже появилась мысль о том, что неплохо бы устроиться где-то на ночлег. Но с пустыми городками, которые до этого еще в Южной Дакоте попадались, достаточно часто в малонаселенном Вайоминге был полный облом. Пустота кругом. Я даже подумал о том, что проще на все плюнуть, загнать пикап в холмы, в такое место, откуда его никто не видит, да и заночевать в кабине. Вроде бы нормальная идея, но хочется чуть привести в порядок все то барахло, что валяется на заднем сиденье. И у меня ни одной даже сумки нет. Случись бежать, опять все бросать придется. Поэтому я все же решил искать пустое жилье. Оставив справа озеро Десмет, я увидел поворот на старый, времен покорения Дикого Запада, форт, но сворачивать не стал, потому что в музее чем-то полезным разжиться тоже не получится. Проехав несколько километров, все же заметил сборный домик слева от дороги. И так, умеренно, вдалеке. Свернул на проселок, попутно заметив, что домик не один, а несколько стоящих в разброс. И света нет ни в одном, и печек никто не топит. Вроде пусто. Над самым крайним домом я увидел вывеску — оптовая торговля Бино. Притормозил, задумался. Что же за торговля такая? Потом догадался, что мне это точно никакой пользы не принесет. Это либо сеном торговец, либо чем-то другим подобным, скотом, наверное. А еще заметил вполне отчетливые автомобильные следы на выезде из двора, там, где асфальт закончился. Нет, здесь не безлюдно похоже. И что делать? Валить отсюда. Можно и свалить, но почему-то не хочется. Устал и вообще. Ладно, проедусь чуть дальше по дороге. Судя по карте, она соединяет два шоссе, и второе шоссе уже и захолусней. Может быть, даже есть смысл перескочить на него. Меньше вероятность погони. В паре сотен метров за домом оптовика на другой стороне дороги показалось нечто вроде небольшого ранчо. С большим гаражом, с большими же воротами. Явно не под легковушки, а под трактора какие-то, наверное. Или грузовики, потому как не вижу смысла в тракторах. Тут одни пастбища вокруг. И, кстати, сколько я здесь ехал-ехал, столько и видел, что вся земля слева и справа от шоссе Проволокой огорожено, то есть чья-то была. Сейчас местами проволока оборвана, и столбы повалены. Многое, наверное, тут во время эпидемии произошло. У ворот раньше притормозил, присмотрелся. Земля во дворе точно так же колесами разъезжена. И даже вон отпечатки конских копыт видны. Живут здесь, живут. Даже странно как-то. Вайоминг самый малонаселенный штат в Америке, а народу видел уже много. С чего бы это? Еще ранчо. Уже вполне солидный дом, дорога к нему изгородью из жердей отгорожена. Какие-то сараи, стоящие отдельно. Да какие к черту сараи? Навозом оттуда прет за версту. Скот там держит. До сезона вольного выпаса, наверное. Домики какие-то хозяйственные, дворы. И все вот так, отдельными кучками построено, не колхозом. Вдоль дороги кусты и деревья с облетевшими листьями. Где-то опять вороны каркают, но тут уже готов поспорить, что не над трупом. Мирно здесь как-то вокруг, не должно никаких трупов быть. А вон и просто мужик во двор вышел, в мою сторону смотрит. Я ему рукой помахал, он мне в ответ. А затем я услышал музыку, кантри, естественно. И играла она негромко, но в тишине все слышно далеко. И когда мой трофейный форт подъехал к пересечению с шоссе, я увидел слева два дома а перед ним несколько пикапов стоят. Оттуда и музыка доносится. И прямо на съезде с дороги указатель красной краской на фанере. «Бар Сикс Бар Ранч», то есть ранчо 6 бревен». И при нем теперь бар. Так получается. И я просто взял и свернул туда. Вот так. Заехал на стоянку, нашел местечко, где встать, и машину заглушил. «Так, чем платить будем в баре?» Пошарил на заднем сиденье. Там, куда пленной кучей свалил трофеи. Выудил оттуда Глок-17, снятый с убитого водителя вот этого самого пикапа. Мне он не нужен, а людям вдруг пригодится. Вроде чистый, три магазина с патронами. Отстегнув сброшенной разгрузки под сумок утилитарник, затолкал пистолет с патронами в него, вроде упаковка. Огляделся. Дом с баром, за ним стоит здоровенный и явно очень дорогой жилой трейлер. Мечта туриста. Справа гараж с тремя воротами. Все. Опять ограда из жердей на столбах. Где-то трахтит генератор. Увидел, что на заднем стекле, стоящего рядом пикапа, висит винтовка М14. То есть, наверное, здесь с винтовками в бар не ходят. Ну и я не пойду. Не буду выпендриваться. Скинул себя подвесную, оставив кобуру с М1911 на бедре. Затем, вспомнив про трофейный Смит Вессон, задрал штанину и надел на ногу повыше ботинка, маленькую кобуру, сунув в нее пистолет. Присел, потянулся, разминаясь после долгой дороги, и пошел туда, где свет и музыка. Бар был простым по устройству. Полка с бутылками, деревянная стойка, вдоль которой табуреты в рядок, несколько столов. Это место явно не было баром раньше. Его просто переделали, причем на скорую руку. На стенах висели и головы из добрых десяток винтовок. Человек 10 посетителей, среди них несколько женщин. Невысокий, тощий, лысоватый человек за стойкой. Ну и все, естественно, уставились на меня, но больше с любопытством и некоторой долей настороженности. Явной враждебности никто не проявлял, хотя вооружены были все — пистолетами и револьверами. Ну да, дикий Запад, но еще и времена теперь трудные. Я протопал к стойке, поздоровался с барменом, который вежливо, но сдержанно кивнул в ответ — я бы пиво выпил и поел, если тут кормят, — сказал я. Но я не знаю, чем можно платить в этих местах, я издалека. У меня есть немного долларов анклава и есть что-то на обмен. Барман вытащил из холодильника под стойкой бутылку «Корслайт», открыл, поставил на стойку передо мной, сказав, «Это бесплатно, если расскажешь, откуда приехал и какие новости. Садись». «А вообще мы берем федеральные деньги, и на обмен что-то полезное тоже можем взять. Разберемся!» Я обратил внимание на выражение «федеральные деньги». Как-то оно прозвучало, ну, вроде как чужие деньги, нехорошие деньги. Примерно так. Сидящий слева рослый немолодой толстяк в джинсовой куртке, с овчинной подстежкой и в черной ковбойской шляпе, с усами как у моржа, показал на табурет рядом с собой, сказал, выговаривая гласное в нос. Садись сюда, здесь свободно. Спасибо, кивнул я, усаживаясь и хватая бутылку со стойки. Холодное пиво, кайф какой. Все три больших глотка. Барман смотрел на меня с одобрением. Никто не разговаривал, явно предполагая, что слово перешло ко мне. Привет, я Влад. Сказал я, обращаясь вроде как сразу ко всем. Я Бат Маклири. У меня тут раньше. — сказал толстяк, протягивая большую пухлую ладонь, которая при пожатии вдруг оказалась твердой, как доска из-за мозолей. — Угощай, Эрни! — показал он на бармена. — Это Мэл, моя жена теперь. Он чуть откинулся назад, давая мне возможность рассмотреть крепкую, одетую как ковбой женщину лет сорока, сидящую прямо за ним. Она отсалютовала мне стаканчиком с виски. — Это Джо, мой друг. Показал он на тощего бородатого дядьку, лет за 50, стоящего у него за спиной. Это Салли! Продолжил речь барман, показав на женщину слегка за 30, со светлыми от природы волосами, белыми бровями и простеньким круглым лицом. Майк! отсолитовал мне пивной бутылкой крепкий мужик лет 40, стриженный подвоенного. Пьер! кивнул тощий чернявый парень, сидящий за углом стойки. Мари! Негромко и не слишком дружелюбно буркнула носатая молодая женщина с черными, заколотами в хвост волосами, сидящая рядом с ним. Мэтт Поплавский, я здесь помощник шерифа. Представился рослый, усатый, лысый мужик, действительно одетый в форму. Темно-коричневую рубашку с серыми погонами и серыми же клапанами карманов. На рукаве была видна эмблема с надписью Округ Джонсон, департамент шерифа. Его куртка висела на спинке стула. Он сидел за столиком, расправляясь с большим стейком, рядом с которым лежала гора жареной картошки и здоровый початок кукурузы, что вызвало у меня острый приступ голода. — А точно такой же стейк можно получить? — повернулся я к бармену. — Можно! — коротко кивнул тот. — Десять минут! — Откуда ты? — спросил меня толстяк. — Из Колорадо вообще-то, — сказал я, возвращаясь к базовой версии своего происхождения. «Но вообще эмигрант из Восточной Европы». «Здесь четверть населения штата из Восточной Европы. Чертовы поляки!» — хохотнул Бат, покосившись в сторону Поплавски. «Четверть немцев, поляков 18 Ответил немало не смутившийся страж закона, а затем вдруг поразил меня вопросом в лоб. «Ты местный или чужой?» «Можешь не врать, у нас с чужими нормальные отношения». Их отношения с федеральной властью нас не интересуют. Некоторое время я сидел молча, просто переваривая услышанное. Потом окончательно растерялся, подбирая вариант ответа. Затем все же сказал. «Нет, я местный, но мне нужен контакт с чужими. Я человека ищу». «То есть ты едешь на север к ним?» «Еду на север в Канаду, искать их. Я понятия не имею, где они находятся». «Вы знаете?» Попытался я пустить разговор в русло эдакого конструктивного обсуждения проблемы. «Нет, не знаем, в Канаде где-то, на севере», — ответил Депьюти, в то время как все остальные с явным интересом прислушивались к разговору. И, опережая мое разочарование, он добавил, «Но у нас есть с ними связь. Мы знаем, где их форпост. И раз в месяц сюда приезжает их конвой. Мы немного торгуем. И забирает своих людей». «Своих людей?» Совершенно озадачился я. К нам выходят чужие, постоянно. Те, кто слушает радио, и кто читает плакаты. Я немного покраснел. Радио за время пути я даже включить не догадался. Исключительно музыку гонял. А вот плакатов никаких не видел, точно. О чем и заявил. Сидящие в баре переглянулись, затем бармен сказал: Похоже, что их опять снесли! Ты ехал откуда? Через Ньюкасл и жилит. Опять! Уверенно кивнул он, потом пояснил. «Федералы платят банде отверженных, чтобы те убирали плакаты с дорог. Мы их восстанавливаем. У нас на этот счет договор с чужими, а те их срывают. Одно время даже начали вешать на их место фальшивые, отправлявшие людей в сторону Каспера. Там никто не живет, кроме банд. Но, похоже, им не под силу оказалось что-то строить, а не ломать». «Я ищу женщину из чужих», — сказал я. «Могла она проехать через вас?» «Могла. Почему нет?» — вновь заговорил Депьюти. «В принципе, я могу проверить, но это уже завтра. И только после того, как ты мне докажешь, что мне стоит это делать». «Не понял?» — чуть нахмурился я. «Я хочу убедиться, что ты ей не навредишь», — пояснил он свою фразу. «У нас такие правила здесь. Понимаешь?» Я кивнул, потом спросил. «А где можно устроиться на ночлег? Кто-нибудь подскажет?» «В Бафало есть гостиницы!» — заговорил Бат, вынудив меня повернуться в другую сторону. «А если хочешь, могу устроить тебя здесь рядом. Есть маленький домик, где жили ранч-руки. Могу дать ключ». Выражение «ранч-рука» меня озадачило. Мой запас английского такого в себе не содержал. Но потом сообразил, что так называют, наверное, работников с ранча. В английском выражение «дать руку» означает «помочь». «А как насчет оплаты?» — на всякий случай спросил я. «Ты меня вроде как даже оскорбляешь», — вздохнул тот. «Ты же ищешь ночлег, а не место для жизни, правильно? Там, правда, не убирались, но дрова есть, вода тоже есть, и скважины. Ну и койки тоже есть». «Буду очень благодарен», — более чем искренне сказал я. «Если честно, то у меня уже сил нет ехать в Баффало» и искать отель. И я не знаю, чем за него платить. — А что ты хотел продать? — спросил бармен. — А вообще там деньги анклавов тоже принимают. Мы и с анклавами торгуем. Я выложил на стол подсумок с пистолетом и магазинами открыл. Барман вполне сноровисто взял в руки глок, осмотрел, покрутил в ладонях магазины, потом предложил за это все 30 долларов. — Долларов штата Вайоминг, — пояснил он. «Но к федеральным долларам они идут один к одному. На еду и гостиницу хватит. Смотря на какое время», — усмехнулся он. «Но несколько дней проживешь, это точно. Тогда согласен. Я пододвинул пистолет и все прочее к нему. Все равно не нужен лишний, как-то не лежит к нему душа. А так у меня еще и анклавовских долларов где-то 40 с лишним осталось, так что нормально». Можно что-то из трофеев продать будет, наверное, но я их пока сам не разбирал и не решил, что себе оставлять, а что отдавать. Пиво как-то быстро кончилось, и бат тут же заказал мне следующую бутылку, пояснив бармену. За мой счет. Осталось только поблагодарить. С кухни же, в котором хозяйничал кто-то невидимый, донеслось шипение жарящегося мяса. Ну и запах донесся, куда же без запаха. Ты откуда приехал? спросил бат. — Из Грэнби, Колорадо. — Гренби, Грэнби! — наморщил лоб бармонерни. — Это не у вас какой-то парень забронировал бульдозер и развалил половину города? — У нас! — я глотнул пиво и вытер губы ладонью. — Только я туда позже приехал, так что все истории не застал. — И ты прямо оттуда сюда? — спросил бат. — Как там люди, еще остались? — Нет, какие остались, все съехали. Пустота и трупы замерзшие. Когда там все оттает, лучше туда не соваться. — Сам все это время жил? — спросил Поплавский. Он расправился со стейком и подсел за стойку, чтобы удобнее было разговаривать. — В какой-то степени, — ответил я уклончиво, при этом судорожно пытаясь сообразить, что лучше сказать. — Это как? — немного озадачился Депьюти. — Была не была, — сказал я сам себе, после чего создал очередную версию своей недавней биографии. — Сначала с женщиной из чужих, потом сам. — Это ее ищешь? И почему она от тебя ушла? Поплавский даже не скрывал уже, что интересуется не из голого любопытства, а уже скорее по долгу службы. — Не ушла. Обстоятельства так сложились. Вот и пытаюсь найти. — А в анклавы она не попала? Они ловят чужих. Влезла в разговор белобрысая с Салли. — Я был в анклавах. В базе данных у них она не значится. Вроде достаточно, сказал, и даже не соврал ни в едином слове. Юридически Гарден-Сити относится к конклавам, и в базе данных Настя точно не значилось. — И ты решил податься к чужим, так? — Угадал. Поплавский встал, сгреб куртку со спинки стула, поправил ремень с кобурой и прочим нужным имуществом в подсумках. Затем сказал. — Подъезжай завтра в офис шерифа. Это на форт стрит 6.39. Там поговорим. «Не перепутай двери, не попади в городской полицейский департамент. Мы с ними в одном блоке сидим». «Счастливо!» Это он уже ко всем обратился, после чего вышел на улицу.